Это история про новые ботинки, молодую жену и успех. Жила-была молодая семья. Ребенок только родился. А они переехали в другой город. Можно сказать, в другую страну. Дело было в годы, когда республики отделялись. Приходилось уезжать иногда. И вот эти молодые супруги оказались в России. С маленьким ребенком. в новом городе и без работы. Потому что муж был учителем музыки. И жена тоже. Тогда декретные деньги нерегулярно платили. Все пожирала инфляция. В общем, семья впала в бедность. Муж никак не мог найти работу. Звонил, ходил, нет места. Он еще и по характеру был тихий, нервный, застенчивый человек. Жена тоже музыкантом была. И положение было бедственное. И тут с мужем случилась ужасная история. Он на уличном рынке, а тогда рынки были повсюду, увидел ботинки, туфли такие. Они помутили рассудок молодого человека. Никогда в жизни не было у него таких ботинок. Роскошных, блестящих, остроносых на чуть скошенном каблуке. Женщина продавала эти туфли очень дешево, необычайно дешево, в пять раз, может, дешевле, чем они стоили. Но это она так музыканту сказала и уговорила примерить. Идеально, как раз по ноге. И главное, у него было ровно столько денег. Он подработал носильщиком на вокзале и нес эти деньги домой. Руки и ноги у него гудели от усталости. Может, и мозг устал и отключился. Но он в каком-то тумане взял и купил эти ботинки. Старые, разбитые, с дырявыми подошвами. Женщина завернула ему в газету и сунула в руки. И этот загипнотизированный учитель музыки так и пришел домой. В сияющих новых ботинках с газетным свертком. Он зашел и стоит растерянно. Ребенок плачет. Жена греет бутылочку с молоком, пеленки развешаны. Он все рассказал, чуть не плача. Он не знал, зачем он так поступил. Какой-то радужный туман его опьянил и лишил здравого смысла. Какой подлый и эгоистичный поступок. Жена подошла к нему и обняла. Она не кричала. «Куда ты деньги дел, мерзавец?» Не рыдала и не укоряла в эгоизме. Она поняла. Но потом сказала твердо. «Знаешь, ты неспроста купил эти ботинки. Это к счастью. Поэтому ты сейчас попей чаю с бутербродами. Есть хлеб и майонез, огурчик есть. А потом скорее ступай и ищи работу. Эти красивые ботинки точно счастливые». Так что давай попробуем. И вы знаете, он так воодушевился, что даже чай пить не стал. Вышел на улицу в своих ботиночках. У первого встречного прохожего спросил, как пройти в музыкальную школу или во дворец пионеров, которых уже нет. Куда-нибудь, где музыки учат. И этот первый встречный спокойно ответил, что он и есть директор музыкальной школы, И ему срочно нужен учитель музыки. Место освободилось. А потом все наладилось. А ботинки служили долго-долго. Покупка оказалась выгодной. Вообще все оказалось правильным и полезным. И принесло счастье. Может, не в ботинках дело, а может и в них. Но эти ботинки так и не выбросили, даже когда они совсем износились. Они на даче живут, в кладовке. В тишине и в покое. Счастливые ботинки так их называют в семье. В счастливой семье.